«Говард Филлипс Лавкрафт. Безымянный город», — читает Гарри Стилл. В письме Фрэнку Лонгу, датированном 26 января 1921 года, Лавкрафт посвятил несколько строк обсуждения следующего своего рассказа под названием «Безымянный город». Он написал, «Рискуя навеять на вас тоску, я прилагаю к своему посланию свой последний, Только что законченный и напечатанный рассказ Безымянный город. Он составлен на основе сновидения, которое, в свою очередь, было вызвано, скорее всего, размышлениями над многозначительной фразой из книги чудес Дансони Неотражаемая чернота бездны. Безумный араб Аль-Хазрет вымышленная личность, приписанная ему двустише, написано мною специально для этого рассказа. А Абду Аль-Хазрет — это псевдоним, который я взял себе в пятилетнем возрасте, когда без ума был от тысячи и одной ночи. Я толком не могу оценить этот рассказ. Вы первый, кто увидит его после меня, однако хочу сказать, что вложил в него много труда. Я порвал два варианта начала, уловив нужную линию только с третьей попытки, и разрушил, а лучше сказать, основательно переделал, Заключительную часть моей целью было показать концентрированный поток ужасов, дрожь по телу, еще раз дрожь и еще раз и каждый раз все страшнее и страшнее. Приблизившись к безымянному городу, я сразу же ощутил тяготевшее над ним проклятие. Я двигался по жуткой выжженной долине, залитой лунным светом, и издали увидел его. Таинственное зловеще выступал он из песков, так высовываются части трупа из неглубокой, кое-как закиданной землею могилы. Ужасом веяло от источенных веками камней этого допотопного чуда, этого пращура, самый старый из пирамид. А исходившее от него легкое дуновение, казалось, отталкивало меня и внушало отступиться от древних зловещих тайн, которых не знает и не должен знать ни один смертный.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 увидел в своих грезах за ночь до того, как сложил загадочное двустишие. «То не мертво, что вечность охраняет, смерть вместе с вечностью порою умирает». Конечно, мне было известно, что арабы не зря остерегаются безымянного города, упоминаемого в причудливых сказаниях и до сих пор скрытого от людских глаз. Но я отогнал мысли о причинах этих опасений и двинулся верхом на верблюде в нехоженную пустыню. Я единственный, кому довелось его увидеть, и потому ни на одном лице не застыло такой печати ужаса, как на моем. Ни одного человека не охватывает такая страшная дрожь, как меня, когда ночной ветер сотрясает окна. Когда я проходил по городу в жуткой тишине нескончаемого сна, он смотрел на меня — уже остывший от пустынного зноя под лучами холодной луны, и, возвратив этот взгляд, я забыл свое торжество, которое испытал, найдя его, и остановил своего верблюда, замерев в ожидании рассвета. После нескольких часов ожидания я увидел, как на востоке повис предрассветный полумрак, звезды поблекли, а затем серые сумеречные тона оттеснил розовый свет, окаймленный золотом. Я услышал стон и увидел песчаную бурю, бушевавшую среди древних камней, хотя небо было ясным и обширные пространства пустыни оставались неподвижными. Затем над линией горизонта, окаймляющей пустыню, взошел огненный край солнца, который был виден сквозь уносившуюся прочь небольшую песчаную бурю, и мне, охваченному какой-то лихорадкой, почудился доносившийся из неведомых глубин металлический скрежет,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 Я бродил среди бесформенных фундаментов домов, не находя ничего похожего на резьбу или надписи, которые напомнили бы о людях, если это были люди, построивших город и живших в нем невообразимо давно. Налет древности на этой местности был каким-то нездоровым. Я больше всего на свете хотел увидеть какие-нибудь знаки или эмблемы, доказывавшие, что город в самом деле был задуман и заложен представителями рода людского. Без сомнения, мне были неприятны пропорции и размеры этих развалин. Благодаря запасу разнообразных инструментов и снаряжения я сделал множество раскопок внутри пространств, окруженных стенами разрушенных сооружений. Однако дело шло медленно. Я не обнаружил ничего значительного. Когда вновь наступила ночь и взошла луна, я почувствовал дуновение прохладного ветра а вместе с ним возвращение отступившего было страха. И я не решился заночевать в городе. Когда я покидал древние стены, чтобы уснуть вне их пределов, за моей спиной возник небольшой гудящий песчаный вихрь, пронесшийся над сырыми камнями, хотя луна была яркой, а пустыня по большей части оставалась спокойной. Я пробудился на рассвете, вырвавшись из хоровода кошмарных сновидений, в ушах стоял звон, подобный колокольному. Я увидел, как красный край солнца пробивается сквозь последние порывы небольшой песчаной бури, вздымающейся над безымянным городом, и отметил про себя безмятежность всего остального ландшафта. Я еще раз отважился побродить среди развалин, которые вздувались под песками, как какой-нибудь сказочный великан под покрывалом. В полдень я отдохнул, а затем длительное время посвятил исследованию стен, линий бывших улиц и контуров исчезнувших зданий. Все говорило о том, что некогда это был могучий город, и я задумался, в чем же состоял источник его величия. В моем воображении возникла полная картина великолепия века столь отдаленного, что о нем не могли знать и халдеи. В моей голове промелькнули таинственные образы. Обреченный Сарнаф, стоявший на земле Мнара, когда человечество было молодо, загадочный Иб, высеченный из серого камня задолго до появления на земле рода людского. Неожиданно я наткнулся на место, где залежи породы круто вздымались из песков и образовывали невысокую скалу. И здесь с радостью для себя обнаружил следы существования народа, жившего задолго до Великого потопа. Грубо высеченные на поверхности скалы формы являлись, несомненно, фасадами нескольких небольших приземистых домов и храмов, вырубленных в скале. Я подумал, что интерьер этих зданий наверняка хранит ни одну тайну невообразимо далеких столетий тогда как резные изображения, расположенные снаружи, давным-давно могли стереть песчаные бури. Я заметил неподалеку темные проемы, они располагались очень низко и были засыпаны песком, но я расчистил один из них лопатой и ползком протиснулся в него, держа перед собой зажженный факел, который, как я справедливо рассудил, был совершенно необходим для раскрытия тайн безымянного города. Очутившись внутри, я понял, что вырубленное в скале пространство действительно было храмом. Я увидел явные признаки того, что здесь, в этих благодатных местах, какими они были до их превращения в пустыню, жили люди, и этот храм был для них местом поклонения. Были здесь примитивные алтари, столбы, ниши, удивительные низкие, хотя мне и не удалось обнаружить ни скульптуры, ни фрески, Зато было здесь множество отдельных камней с явно рукотворными формами, превращавшими их в некие символы. Потолок, отделанного резцом зала, был очень низким, и я едва мог выпрямиться, стоя на коленях, и это показалось мне странным. Однако площадь зала была настолько велика, что мой факел освещал лишь часть темного пространства. В дальних углах зала меня охватывала дрожь, некоторые алтари и камни напоминали о забытых обрядах ужасных, отвратительных и необъяснимых по своей сути, что за люди могли воздвигнуть и посещать такой храм. Рассмотрев все, что было внутри, я выполз обратно, охваченный жаждой узнать, что еще откроют мне храмы. Уже приближалась ночь, однако увиденные мною предметы вызывали у меня любопытство, в конце концов переселившее страх, и я остался среди длинных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 но гораздо менее просторной, и заканчивалась очень узким проходом, заполненным мрачными загадочными идолами. Я пристально разглядывал их, как вдруг шум ветра и крик моего верблюда, стоявшего снаружи, нарушили тишину. И я был вынужден выйти, чтобы посмотреть, чего он так испугался. Над допотопными руинами ярко сияла луна, освещая плотное облако песка, поднятая, как мне показалось, сильным, но уже стихающим ветром, который дул со стороны вздымавшейся надо мной скалы. Я посчитал, что этот холодный ветер, несущий песок, и напугал моего верблюда, и хотел было отвести его, и более надежное укрытие, как вдруг бросил случайный взгляд наверх и увидел, что ветра над скалой не было. Я был поражен этим, меня вновь охватил страх но я тут же вспомнил о внезапно налетающих и ограниченных малым пространством ветрах, которые наблюдал до того на восходе и закате солнца, и убедил себя, что все в порядке. Я решил, что ветер дует из какой-нибудь расщелины, ведущей в пещеру, и посмотрел на поднятый воздух-песок, пытаясь проследить, откуда он появился. Скоро мне удалось определить, что источником его появления было черное устье храма, расположенного далеко к югу от меня, и я едва мог разглядеть его. В тяжелый тяжелой я двинулся к этому храму, преодолевая сопротивление удушливого песчаного облака. Приблизившись к нему, я разглядел его очертания и размеры. Он оказался больше прежних храмов, а ведущий в него древерной проем был забит спекшимся песком в гораздо меньшей степени. Я попытался было войти внутрь через этот проем, но...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 Незримое присутствие, а посмотрев на луну, я увидел, что она подрагивает и колышится, словно отражение в подернутой рябью воде. Трудно найти слова, чтобы передать мой страх, и все же он не заглушил жажды открытия, и потому, едва ветер прекратился, я тут же вошел в темный зал, откуда он только что вырвался. Этот храм, как мне удалось заметить снаружи, был больше других. Скорее всего, он представлял собой естественное углубление, раз по нему гулял ветер, берущий начало неведомо где. Здесь я мог стоять в полный рост, и все-таки алтари и камни были такими же приземистыми, как и в предыдущих храмах. Наконец-то я увидел следы изобразительного искусства древнего народа на стенах, и потолочном своде видны были скрученные лохмотья засохшей краски, которая уже почти выцвела и осыпалась. С возрастающим волнением я разглядывал хитросплетение тонко очерченных резных узоров. Подняв факел над головой, я осмотрел потолочный свод и подумал, что он имеет, ну, чересчур правильную форму, чтобы быть естественным для этого углубления. До Доисторические резчики камня, подумалось мне, должно быть, обладали хорошими техническими навыками. Затем яркая вспышка фантастического пламени открыла мне то, что я искал. Проход, ведущий к тем самым отдаленным пропастям, откуда брали свое начало внезапно поднимавшиеся ветры. У меня подкосились колени, когда я увидел, что это был просто небольшой дверной проем, явно рукотворный, вырезанный в твердой скале. Я просунул в проем факел и увидел черный туннель под низким сводчатым потолком, которого находился... Пролет многочисленных мелких, грубо высеченных ступенек. Ступеньки круто сбегали вниз. О, эти ступеньки будут сниться мне всегда. Я пришел узнать их тайну. В ту минуту я даже не знал, как их лучше назвать ступеньками лестницы или просто выступами для ног, по которым можно было спуститься в бездну. В голове у меня роились безумные мысли. Казалось, слова и предостережения арабских пророков плывут над пустыней из стран, известных людям, в безымянный город, о котором люди не должны знать ничего. После минутного колебания я оказался по ту сторону входа и начал осторожный спуск по ступенькам, пробуя каждую из них ногой, словно это была приставная лестница. Такой жуткий спуск может привидеться разве что в тяжелом бреду или в страшном наркотическом опьянении. Узкий проход увлекал меня вниз и вниз. Он был бесконечен, словно страшный, населенный нечистью колодец. И света факела у меня над головой было недостаточно, чтобы осветить те неведомые глубины, в которые я спускался. Я потерял чувство времени и забыл, когда последний раз смотрел на часы, а мысль... О расстоянии, пройденном мною в этом туннеле, заставляло меня содрогаться. Местами спуск становился еще более крутым или, напротив, более пологим. Местами менялось его направление. Однажды мне попался длинный, низкий, пологий проход, в котором в первое мгновение я едва не вывихнул себе ногу, споткнувшись на каменистом полу. Я продолжал свой бесконечный спуск, когда мой слабеющий факел погас. Кажется, я не сразу заметил это. А когда все же обнаружил, что остался без огня, моя рука по-прежнему сжимала факел над головой, как если бы он продолжал гореть. Состояние неизвестности наполнило меня тревогой. Я почувствовал себя несчастным земным скитальцем, явившимся в далекие древние места, охраняемые неведомыми силами». Во тьме на меня обрушился поток разнообразных мыслей и видений, обрывки взлелеенных мною драгоценных демонических познаний, сентенции безумного араба Аль-Хазреда, абзацы из кошмарных апокрифов Дамаска и нечестивые строки из бредового образа мира Гатье Я отвердил про себя обрывки причудливых фраз и бормотал что-то о демонах и о фрасиабе, плывущих вниз по течению Окса. Один раз, когда спуск неожиданно круто пошел вниз, я начал цитировать в виде монотонного пения что-то из Томаса Мора и цитировал до тех пор, пока от этих строк мне не сделалось страшно. «И тьмы сосуд, черневшие предо мною, как адские котлы с их страшным наполнением, из лунных снадобий, что разлиты в затмении, Я наклонился, чтоб тропу увидеть, что вниз в ущелье круто обрывалось» и разглядел в пленительных глубинах зеркальной гладкости обрыв чернее смоли, весь будто вымазанный темным липким дегтем, что смерть выплескивает с щедростью на берег, где обитает на неведомых вершинах. Казалось... Время остановилось, как вдруг я снова почувствовал, что ноги мои стоят на ровном горизонтальном полу, и обнаружил, что нахожусь в каком-то помещении. Оно было не намного выше комнат в двух меньших храмах, находившихся сейчас наверху, невообразимо далеко от меня. Я не мог стоять в полный рост. Выпрямиться по-прежнему можно было, только опустившись на колени. В полной темноте я заметался наугад и очень скоро понял, что... Нахожусь в узком коридоре, вдоль стен которого стоят рядами деревянные ящики со стеклянными крышками, и я определил это на ощупь. Отполированное дерево и стекло. В этой палеозойской бездне мысли о том, что может скрываться за этим, заставили меня содрогнуться. Ящики были явно с намерением расставлены по обе стороны прохода на одинаковом расстоянии друг от друга. Они были продолговатой формы и стояли горизонтально. Своими размерами и формой они напоминали гробы, и это в очередной раз наполнило меня ужасом. Попытавшись сдвинуть с места один за другим два или три ящика, я обнаружил, что они прочно закреплены на месте. Проход этот, насколько я понял, был довольно длинным, поэтому, не опасаясь встретить препятствия на своем пути, я быстро устремился вперед, стараясь бежать, но это выходило у меня плохо. Лишь еле-еле я мог передвигать ноги. Время от времени я ощупывал пространство то слева, то справа от себя, чтобы убедиться, что стены и ряды ящиков все еще тянутся вдоль прохода. Как всякий человек, я настолько привык мыслить визуальными образами,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 Но по мере того, как спотыкаясь и едва удерживая равновесие, я продолжал механически продвигаться вперед в направлении усиливавшегося света, становилось все более очевидным, что мое воображение рисовало лишь слабое подобие подлинной картины. Этот зал не был тронут печатью недоработанности, как храмы в городе наверху. Нет, это был совершенный памятник самого величественного экзотического искусства — Яркие, насыщенные и вызывающие фантастические узоры и рисунки складывались в непрерывную настенную роспись, линии и цвета, которые не поддаются описанию. Ящики были сделаны из необычного золотистого дерева, а верхняя их часть из тонкого стекла. Внутри них я увидел мумифицированные фигуры по своей гротескности, превосходившие образы самых диких ночных сновидений. Я не могу передать всю степень их уродливости. Уместнее всего было бы сравнение с рептилиями, было в их очертаниях что-то от крокодила и в то же время нечто тюлене, что ли. Но более всего они походили на какие-то фантастические существа, о которых едва ли слышал хоть один биолог или палеонтолог. По своим размерам они приближались к человеку маленького роста, а их передние конечности – завершались мелкими, но четко очерченными стопами, подобно тому, как человеческие руки завершаются ладонями и пальцами. Но самой странной частью их тел были головы. Ее очертания противоречили всем известным в биологии принципам. Невозможно назвать ничего определенного, с чем можно было бы сравнить эти головы в продолжении одного мгновенного проблеска мысли, я успел подумать о кошке, бульдоге, мифическом сатире и человеке. Сам Юпитер не мог бы похвалиться таким огромным выпуклым лбом, однако рога, отсутствие носа и крокодилья челюсть не позволяли втиснуть эти головы в пределы каких-либо известных критериев. Некоторое время я раздумывал о подлинности этих мумий, склоняясь к серьезному подозрению, что это всего лишь... Рукотворные идолы, но остановился на том, что все же передо мной представители неких архидревних видов, обитавших здесь, когда безымянный город был еще в расцвете. Как завершающий штрих к нелепому их виду можно отметить одеяния чудовищ, и большинство из них были с непомерной щедростью завернуты в роскошнейшие ткани и увешаны украшениями из золота, драгоценных камней, и неизвестных мне блестящих металлов. Значительность этих присмыкающихся тварей была, должно быть, огромной, поскольку они занимали первое место в сюжетах буйных фантастических фресок на стенах и потолке. С бесподобным мастерством художник изобразил их жизнь в мире, который был их миром, с городами и садами, построенными и размеченными в соответствии с их размерами. И я не мог отделаться от мысли, что их история, представленная в этих изображениях, не более чем аллегория, предназначенная, наверное, показывать развитие города, который поклонялся этим странным существам. Я решил, что для людей, населявших безымянный город, они были тем же, чем была волчица для Рима или какие-нибудь тотемные животные для индейских племен. Остановившись на этой точке зрения, я мог видеть воочию в Вехе несомненно замечательной истории безымянного города. Я словно внимал сказанию о могучей столице на морском побережье, которая правила миром до того, как Африка поднялась из океанских волн. Я наблюдал за ходом борьбы с пустыней, которая после отступления моря надвинулась на плодородную долину, где стояла столица. Я видел воины, в которых она участвовала, ее триумфы и поражения, беды и радости, и, наконец, стал свидетелем страшной битвы города против пустыни, когда тысячи населявших его людей, аллегорически представленные здесь в виде гротескных рептилий, были вынуждены прорубать сквозь скалы подземный путь, предназначенный каким-то чудом привести их в другой мир, о существовании которого говорили их пророки. Все эти сюжеты совершенно сверхъестественные, на первый взгляд, были представлены весьма правдоподобно, и связь изображений, соединяющим душу спуском, который я совершил, не вызывала сомнений. На некоторых фресках я даже узнавал пройденные мной участки. Продвигаясь ползком по коридору в направлении более яркого света, я увидел живописные, изображенные последующие этапы истории. «Уход сынов народа, который в течение 10 миллионов лет населял безымянный город и окружающую его долину, сынов народа, чьи души сжались от боли расставания с местами, где их пращуры, бывшие некогда кочевниками, осели на заре земной юности, с местами, вросшими в плоти кровь всех последующих поколений и хранившими воздвигнутые в девственной скале, первобытные храмы, заполненные святынями, которым никогда не переставали поклоняться обитатели этих мест. Свет усилился, и я рассмотрел изображение более тщательно, по-прежнему полагая, что странные рептилии представляют неведомых людей. Я попытался мысленно дополнить картину их жизни и обычаев, и многое казалось мне странным и необъяснимым. Цивилизация, имевшая свою письменность, находилась, и это было очевидно, на более высоком уровне, чем несравненно более поздние египетская и халдейская цивилизации, и вместе с тем в ее облике имелись любопытные упущения. Например, я так и не смог отыскать хотя бы одного изображения смерти или похоронной процессии, за исключением картин, запечатлевших сцены войны, насилия и эпидемий. Меня заинтересовало. В чем состояла причина такого сокрытия естественной смерти? Похоже было, что иллюзорный идеал бессмертия был взлелеен этим народом в течение жизни многих поколений. Сцены, изображенные ближе к концу прохода, отличались наибольшей живописностью и экстравагантностью. Лунный пейзаж безымянного города, опустевшего лежавшего в развалинах, резко контрастировал с видом неких райских кущ, которым должно быть... Пробили путь сквозь скалы люди из безымянного города. На этих фресках город и пустынная долина были показаны неизменно в лунном свете, а над рухнувшими стенами поднимался золотой нимб, приоткрывая завесу, за которой таилось лучезарное совершенство прежних времен, словно некий ускользающий призрак вышел тогда из-под кисти художника. Пышность сцен райской жизни настолько лилась через край, что... Невозможно было поверить в их подлинность. Мне открылся неведомый мир вечного дня с роскошными городами, благоухающими холмами и долинами. Рассматривая последние фрески, я подумал, что вижу признаки творческого кризиса художника. Изображения были выполнены менее искусно, а их сюжеты отличались неуемной фантастичностью. В этом они намного превосходили даже самые неправдоподобные из ранних сцен. Наверное, это было запечатленное в красках свидетельство медленного упадка древнего народа и одновременного возрастания ненависти этих людей к окружавшему их миру, который наступал на них вместе с пустыней. Фигуры людей, по-прежнему представленные в виде священных рептилий, постепенно уменьшались и истощались. Однако их души, изображенные в виде ореолов, парящих над руинами в лунном свете, сохранили прежние пропорции. Издуренные священники на фресках, это были рептилии в красочных одеждах, посылали проклятие, принесенному извне воздуху и всем, кто вдыхал его. Леденящая кровь финальная сцена изображала, как какой-то человек самого обычного вида, вероятно, один из первых обитателей Ирема, города-столбов был растерзан представителями более древней расы. Я вспомнил, как боятся арабы безымянного города, и вздохнул с облегчением, ибо на этом фрески обрывались, а далее шли нерасписанные стены и потолок. Увлеченный непрерывной чередой запечатленных на стенах сюжетов истории, я приблизился к самому краю нависшего надо мною своим низким потолком зала и обнаружил ворота, сквозь которое пробивалось фосфористирующее излучение, освещающее мой путь сюда. Ползком, приблизившись к ним вплотную, я не мог не вскрикнуть от крайнего изумления, вызванного тем анфилады других, более ярко освещенных комнат, передо мной предстала безграничная пустота. заполненная однородным сиянием, такое сияние видит человек, стоящий на вершине Эвереста и устремивший взор в бескрайние просторы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 на оставшиеся позади. В темных проходах, однако, все, что лежало в 4-5 футах от меня, было скрыто от зора светящимся туманом. Рядом с левой стеной прохода высилась распахнутая массивная бронзовая дверь, неправдоподобно толстая, украшенная причудливыми барельефами. Эта дверь, если бы ее затворить... Могла бы совершенно изолировать весь этот подземный мир лучезарного света от пробитых в скале склепов и проходов. Я посмотрел на ступеньки и решил, что ни за что на свете не стану спускаться вниз. После этого я лег ниц на каменный пол, и пламя безумных мыслей охватило меня даже под натиском смертельной усталости и не покидали моего сознания». Закрыв глаза, я лежал и предавался размышлениям, и опять в сознании возникали сюжеты фресок. Но на сей раз они были наполнены новым зловещим смыслом. Я говорю о сценах, запечатлевших расцвет безымянного города. Растительный мир, долины вокруг него, дальние страны, с которыми вели торговлю его купцы. Для меня оставалось загадкой неизменно выдающееся положение,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 и подземного коридора, вырубленных таким образом несомненно для того, чтобы выразить свое подобострастие перед преспыкающимися божествами, которым здесь поклонялись. При этом их почитатели волей-неволей должны были опуститься на четвереньки. Возможно, сами обряды предполагали передвижение ползком для имитации движений этих рептилий. Однако никакая религиозная теория не могла убедительно объяснить, почему – Горизонтальные проходы этого страшного спуска были такими же низкими, как и храмы, или еще ниже, поскольку в них невозможно было выпрямиться, даже стоя на коленях. Новый приступ страха охватил меня, когда я подумал об этих древних рептилиях, чьи омерзительные мумифицированные формы так напоминали мои собственные. Рождающиеся в сознании ассоциации бывают очень причудливыми, и я весь сжался от мысли о том,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 почел бы за величайшую честь самый выдающийся исследователь. Я ни на минуту не сомневался в том, что эта череда странных мелких ступенек вела в чудесный таинственный мир и надеялся обнаружить там доказательства существования представителей человеческого рода, которых не нашел в покрытом росписями коридоре. Фрески этого подземного царства изображали сказочные города и долины, и моя фантазия уже парила над роскошью колоссальных развалин, ожидавших меня внизу. Мои страхи, собственно, относились скорее к прошлому, нежели к будущему. Даже физический страх, вызванный моим положением здесь, в этом тесном коридоре, с его мертвыми рептилиями и допотопными фресками, за много миль от привычного верхнего мира, перед лицом мира иного, наполненного пробивавшимся сквозь туман гнетущим светом, не мог сравниться со смертельным ужасом навиваемым обстановкой и духом восставшей из первозданного хаоса казалось из первобытных камней вырубленных в скале храмов безымянного города выступала сама древность глубину которой нельзя было выразить никакими измерениями позднейшая из потрясавших воображения географических карт увиденная мною на фресках содержало очертания океанов и континентов неизвестных современному человеку, и лишь немногие из контуров смутно напоминали мне сегодняшние очертания некоторых земель и берегов. И уже никому не дано узнать, что произошло в течение разделявшей времена геологической эры, ибо стерлись росписи и скатилась в омерзительную трясину упадка некогда гордая раса, ненавидевшая смерть. Было время, когда в этих пещерах и в лежащих за ними лучезарных сферах ключом била жизнь, а сейчас здесь стоял я, один, среди уцелевших памятников глубокой древности, и содрогался от мысли о бесчисленных веках, в течение которых эти реликвии пребывали здесь в молчаливом бдении. Внезапно я почувствовал новый приступ безумного страха. Того самого страха, который то и дело завладевал мною, начиная с момента, когда я впервые увидел жуткую долину и безымянный город под холодной луной. И, несмотря на то, что силы мои были на исходе, я лихорадочно сжался, присев на корточки, и устремил свой взор в черный коридор, соединявшийся с туннелем, который вел наверх в мир, населенный людьми». Чувства, охватившие меня, напоминали те, что заставили остерегаться беззаменного города ночью и были столь же мучительно необъяснимые. Мгновение спустя, однако, я испытал еще большее потрясение, услышав звук первый, звук, взломавший глухую тишину этих замогильных глубин. Это был глубокий, низкий стон».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 и исполнился решимость оказать сопротивление этому шквальному потоку, который устремился в недра земли, служившей ему домом, с таким же неистовством, с каким рвался он вечером наружу. Страх растаял, и это было вполне объяснимо. Мои размышления над неизвестным феноменом были прерваны проявлением естественной природной стихии. Между тем, становясь все неистовее, стон перерастал в пронзительный виск с которым ветер ночью устремлялся в подземную пучину. Я снова упал ничком и лихорадочно вцепился в пол, в ужасе, представив себе, как шквальный поток швырнет меня сквозь распахнутую дверь в развершуюся за нею фосфористирующую бездну. Боязнь провалиться в эту пропасть первая владела мной, однако к тому времени, когда я заметил, что мое тело действительно скользит по направлению к зияющему входу в пропасть —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 Я попытался ползти назад, преодолевая сопротивление, но не смог даже удержаться на месте. Струя воздуха медленно и неумолимо подталкивала меня к входу в неизвестный мир. Остатки разума покинули меня. Загадочное двустишее безумного араба Аль-Хазреда, увидавшего безымянный город во сне, вновь завертелось в моей голове, и я безостановочно повторял его вслух. То не мертво, что вечность охраняет, смерть вместе с вечностью порою умирает. Только задумчивые сумрачные боги пустыни знают, что произошло тогда, с какой неописуемой яростью я боролся во тьме с несущим смерть потоком, какой Абадон вернул меня в жизнь, где я обречен всегда помнить о ветре ночи, и дрожать при его появлении до тех пор, пока забытье или что-нибудь похуже не овладеют мною. Что это было? Нечто чудовищное, неестественное, колоссальное. Слишком далеко выходило оно за пределы человеческого разума, чтобы можно было поверить своим глазам и убедить себя в том, что это увиденное нечто не игра воображения. Я до сих пор не могу поверить, в реальность увиденные мною картины, и только в немые, отягощенные проклятием предрассветные часы, когда невозможно уснуть, я перестаю сомневаться в ее подлинности. Как я уже говорил, ярость обрушившегося на меня воздушного потока была поистине адской, дьявольской, в худшем смысле этого слова, и его звучание наполняло меня ужасом и омерзением, ибо я чувствовал скрытую в нем злобу Необитаемой вечности. Скоро эти звуки, которые до того казались мне совершенно хаотичными, приобрели какую-то ритмичность. Они терзали мой мозг. Я услышал леденящую кровь проклятия и звериный рык чужеязычных монстров, доносившиеся из глубин, где в течение многих миллиардов лет покоились бесчисленные древности, скрытые от озаренного рассветом мира людей. Повернувшись, я увидел контуры, четко вырисовывавшиеся на фоне лучезарного эфира бездны, который нельзя было увидеть из сумрачного коридора кошмарная стая бешено мчавшихся дьяволов с перекошенными от ненависти мордами, в нелепых доспехах, полупрозрачные дьяволы, порождение расы, о которой люди не имеют ни малейшего понятия ползучие рептилии безымянного города. Как только ветер утих, я погрузился туда, где властвовали загробные чудовища во тьму земных недр, ибо за последние ствари с лязгом захлопнулась могучая бронзовая дверь, породив оглушающий раскат музыкального металлического скрежета, эхо которого вырвалось в далекий мир людей, приветствуя восходящее солнце. Как некогда приветствовали его колоссы мемнона с берегов. Нила.